Машина заскрипела, и с визгом и скрежетом она выкатилась из гаража. Винтик и шпунтик моментально залезли под автомобиль. Малышки стояли вокруг и растерянно заглядывали под колеса. У-у-у! То и дело раздавалось из-под машины. Бак прохудился. У-у-у! Гайки нет! У-у! Трубка для подачи сиропа лопнула. Наконец. Они вылезли из-под колес. «Ну-ка тащите сюда гаечный ключ, плоскогубцы, молоток и паяльник», сказал Винтик малышкам. «А у нас ничего этого нет». «Да как-то нет? А что же у вас есть?» «Пила есть и, и топор». «Эх вы, топором машину не чинят! У вас тут малыши поблизости где-нибудь есть?» «Малыши только в Змеевке есть».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 Винтик обошел вокруг автомобиля, осмотрел механизм и, не найдя причины, нырнул под машину. Поковырявшись под ней, он вынырнул обратно и остановился, подчесывая в задумчивости затылок. Вслед за винтиком под машину нырнул и шпунтик, а затем снова владелец автомобиля. Так они то ныряли по очереди, то стояли, с недоумением глядя на машину,